Глава восьмая. Майя проснулась я резко, распахнула глаза и тут же замерла, мгновенно вспомнив все те ужасы, что со мной произошли. Прислушалась к себе, боли не было. На удивление, я чувствовала себя прекрасно. Даже не так. У меня было ощущение бьющей внутри энергии. вздохнула и протяжно выдохнула Мне кажется, что я могу и горы свернуть. Неужели Кесарь что-то сделал со мной? Или это благодаря тому медицинскому прибору? Не знаю, но всё равно спасибо моему спасителю. Он в очередной раз пришёл на помощь. Его слова: "Господи, да мне никто и никогда таких слов не говорил. А тот мужчина с первого взгляда, можно сказать, в любви признался. Ты ещё так трепетно и нежно. Мне приятно, конечно, как женщине это осознавать, но внутри меня скопилось столько страха и душевной боли, что я не знаю. Я хочу только одного оказаться дома. Я лежала на правом боку и хотела было встать, как резко замерла, чуть-чуть приподнявшись на локте и поморщилась. Мои волосы были зажаты, и рядом со мной кто-то лежал. Кто-то очень большой. Этот кто-то только что вздохнул, едва я начала шевелиться. Медленно повернула голову и облегчённо улыбнулась. Кесар начала вытягивать из-под его руки свои волосы и нечаянно задела пальцами его горячую кожу, как вдруг сильные пальцы обернулись вокруг моего запястья. И в одном мгновении ока я оказалась лежащей на спине под огромной грудью Кесаря. На его лице появился хищный оскал, а фиолетовые глаза едва не прожгли меня лютой яростью. У меня перехватило дыхание от вида волевого и свирепого лица кесаря. Если бы он сейчас захотел, то мог бы сломать мне шею двумя только пальцами. Я взвизгнула, но тут же замерла, глядя в его глаза, из которых тут же пропала вся ярость. Кесарь моргнул. "Мая", выдохнул он облегчённо и в то же время удивлённо. Он всматривался в моё лицо, А я ощущала, как по моему телу уже ползут небольшие язычки пламени. С этим моим даром нужно что-то делать. Я пугаюсь так часто, что кажется, скоро буду постоянно находиться в одном состоянии в состоянии вечного огня. Вы меня напугали, прошептала сдавленно. Прости, моя Дейра, улыбнулся Кесерь. Я очень прошу тебя Обращайся ко мне на ты, пожалуйста. Ладно, согласилась я. Ты меня немного испугал. Он улыбнулся шире. Я совершенно несомненно шла улыбка. Лицо сразу преобразилось, и в глазах заплясали смешинки. Ты так красиво, вдруг произнёс он, обхватив моё лицо своими большими ладонями. Мужчина продолжал нависать надо мной. И знаете что? Было приятно ощущать на себе тяжесть его сильного, натренированного тела. Пока Кесарь меня внимательно рассматривал, рисую пальцами линии моих бровей, скул, губ, я лежала совершенно неподвижно и смотрела на него широко раскрытыми глазами. но не чувствовала страха было любопытно словно я сама ждала что же он решит со мной делать его пальцы коснулись моей шеи и он нежно начал спускаться ниже к груди вот теперь я начала нервничать я всё понял это и убрал руку но вдруг он зарылся носом в мою шею слушая бешеный пульс. Ты такая тёплая и так сладко пахнешь, Майя, произнёс он очень тихо. Мне так сильно хочется. Он замолчал, снова вдохнув в себя мой аромат, неохотно отпустил и отстранился. Кесер так и не договорил, чего же ему сильно хочется, а я не стала уточнять. Так как в принципе понимала, что у него в мыслях. Я села и тут же ощутила прохладу. Когда он прижимался ко мне, было очень тепло и приятно. Я густо покраснела, заметив, как его взор следует за моими движениями. Расчесала пальцами спутанные волосы, облизнула сухие губы. Я покраснела ещё сильнее, увидев, как его мужское достоинство, затянутое плотными брюками, наполняется желанием. Отвернулась, стараясь глядеть куда угодно, но только не на Кесаря. Чувствовала себя сейчас очень неловко. Кесарь вдруг куда-то отошёл, но быстро, вернувшись, сказал: "Вот, возьми это и надень". взглянула на протянутую им белую ткань, похожую на шерстяной плед. С удовольствием в него завернулась. Мы прибыли на станцию, сказал Кесарь уже серьёзно. Я ждал, когда ты проснёшься. Нам нужно уходить. С удовольствием согласилась с ним и встала на ноги. Я очень хочу помыться и поесть. Мне кажется, что я сейчас и слона могу съесть. Слона Кто такой слона? спросил кесарь и повёл меня прочь с этого ужасного корабля. Негромко хохотнула и ответила: На моей планете слон это такое большое животное с длинным хоботом, двумя бивнями и очень толстой кожей. Я как-нибудь потом тебе подробнее расскажу и, может быть, даже нарисую. Хотя художник из меня так себе. Этого не понадобится. Как только ты впустишь меня в своё сознание, как только позволишь слиться с тобой, я сам всё увижу. Увижу твой мир, буду знать всё то, что знаешь ты. Переживу всё то, что пережила и ты. Я резко остановилась и нахмурившись, переговорила: Впустить тебя в своё сознание? Ну да ты шутишь? Ну уж нет. Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моих мозгах и знал то, что знаю я. Цезарь слабо улыбнулся и сначала ничего не ответил. Мы приближались к выходу. Наконец-то. Во время слияния мужчина и женщина обмениваются своими знаниями, чувствами. Это двусторонняя связь майя. После слияния ты будешь знать всё, что знаю я. Мы сможем общаться мысленно и даже на расстоянии. Немного подумала, не спеша отвечать. И вдруг вспомнила все свои грехи и дурные, а иногда и очень пошлые мысли, и он хочет знать об этом. Да только я не хочу, чтобы кто-то кроме меня знал о моих хоть и мелких, но не очень-то хороших вещах. Это слишком личное. Даже не так это Слишком уж интимно. Да и какое вообще слияние? Вдруг она шипся и я не его пара. Вдруг едва он коснётся моего разума, и я точно так же, как эти инопланетяне, превращусь в овощ. Думаю, что это плохая идея, резюмировала я и добавила: "Прости". Есарель ж загадочно взглянул на меня, а потом улыбнулся. Ты думаешь, как ребёнок, произнёс он мягко, беззлобно. Потом поговорим о слиянии мая. Сейчас перед нами стоит первоочередная задача добраться до моего убежища. А мы разве не в твоём убежище? Нет, мы на станции, на платформе одного моего надёжного товарища. Он разберёт этот корабль на детали и избавится от них. Он же и поможет нам с транспортом. Ясно, пробормотала я. Мы выбрались из корабля, и я поёжилась от сильного холода. "Потерпи, моя маленькая", произнёс Кесэр извиняющимся тоном. На корабле не оказалось ничего из одежды, кроме этого отреза. "Прости. Всё в порядке. Не волнуйся за меня. Если сильно замёрзну, то поверь, я смогу себя согреть". Кесэр улыбнулся. Неожиданно для меня склонился и прикоснулся своими губами к моим губам. Это даже не был поцелуй, просто мимолётное прикосновение, но это прикосновение вызвало в моём теле приятную дрожь. Я смутилась, но тут же вся краска спала с лица. "Кесарь!" крикнула я от страха и прыгнула мужчине за спину. К нам направляется чудовище. Я тут же вспыхнула ярким костром и услышала спокойный голос Кессера. Это не чудовище, Майя, это мой друг. Он из расы Альдраконов. Чёрт. Не знаю, что это за друг, но на нас надвигался самый настоящий монстр. Рептилия-скорпион. Представьте, если их совместить. Монстр очень сильно был похож на персонажа из комиксов Винном. Интересно. Создатель этого злого героя в реальности видел его? Чёрное, гибкое тело, перевитое мощными мышцами. Лицо яйцевидной формы. Два глаза белые, без зрачков. Они похожи больше на очки миндалевидной формы на полморды этого существа. Никакого носа, только рот. Нет, не рот, пасть. У него была пасть, усеянная острыми как сабли зубами, а из пасти периодически, как у змии, появляется длинный чёрный язык. Это существо ходит на двух ногах, как у тираннозавра, и имеет две лапы, с... даже сосчитать не могу, сколько у него пальцев с острыми когтями. И в довершение у него есть хвост, как у скорпиона, хвост увенчанный жалом. Не удивлюсь, если жало у него ядовитое. Возможно, он весь сам ядовит. Ещё это существо чёрное и глянцевое. Мне даже кажется, что оно как будто мокрое. Цезарь. Да ты, мать твою, не только корабль сюда притачил, ещё и пламенную крошку. Надеюсь, она для меня, прорычал существо. Он открыл свою зубастую пасть, и от вида его зубок я чуть не завопила и не побежала обратно на корабль. Вцепилась в кесаре железной хваткой и застыла, забыв даже как дышать. Только мой огонь полыхал ярко и яростно. Вся надежда на моё пламя. Нет, сир, она не для тебя. Эта девушка моя пара. Майя. У аль дракона, сидевшего передо мной, я насчитала 15 пальцев только на одной руке. Руке? Правильнее, наверное, сказать, лапе. Он сплетает и расплетает их. Веселится, видя с каким ужасом и при этом любопытством я на него смотрю. Потом он снова сплёл свои пальцы, положил на них подбородок и оскалился. демонстрируя мне свои острые белые зубки. Он разглядывал меня так, словно я довольно занимательная головоломка, которую он никак не может решить. На твоём теле кровь жарзайцев Дэйра лорда. Мне жаль, что ты оказалась в их подлых лапах. Его слова прозвучали искренне, но я расслышала и нотки явного любопытства. хочет, чтобы я рассказала ему свою историю? Не дождётся. Потому что я пока не готова снова возвращаться мыслями в тот кошмар, из которого едва выбралась. И то только благодаря Кесарю. Да и не стоит этому монстру знать обо мне ничего лишнего, мало ли. Пусть Кесарь рассказывает, если посчитает нужным. Поэтому я проигнорировала его слова. и отвернулась в сторону Кессера. Он осматривает маленький кораблик, на котором мы полетим до его убежища. Скат. Именно так Альдракон назвал этот корабль. Тормозная система держится на одном честном слове. С недовольством произнёс Кессер и подошёл к нам. Он пробурчал Альдракона суровым взглядом и добавил: "Сир, на стафету рухлить для кого-нибудь. Мне нужен другой скат. Чего это ты таким привередливым стал? Раньше ты укатывал на скатах и без тормозов. Может, тебе вообще новенький прямо с конвейера подогнать? захохотал Сир. Ну, я надеюсь, что это он захохотал, потому что звук, исходящий из пасти Альдракона, больше походил одновременно на рычание и И как будто на задышку. Меня передёрнуло, и пламя вспыхнуло с новой силой. Кстати, мой огонь так и не потух. Меня это существо откровенно пугало. И я не знаю, мне даже кажется, к внешнему виду этого сира очень сложно привыкнуть, если не сказать, что это в принципе невозможно. Раньше я был один сир но сейчас обрёл пару и больше не имею права рисковать. Слова Кесаря прозвучали настолько серьёзно, что Аль дракон резко заткнулся. А мне стало приятно. Смутившись я украдкой посмотрела на Сира, чтобы увидеть его реакцию. Кажется, сир недоволен. Мне даже показалось, что Аль дракон озлобился. Он стукнул мощным кулаком по металлическому столу, за которым я сидела. Я вздрогнула и уставилась на него широко раскрытыми глазами. Вся напряглась, готовая приказать своему пламени сожрать альдракона, если он сейчас что-то сделает дурное. Но вдруг сир как-то грустно вздохнул и наконец-то сказал: "Хорошо. отдам тебе свой считай это моим подарком я знал, что всегда могу положиться на тебя проговорил кесарь, приблизился ко мне и взял за руку. Пойдём, Майя, не будем тратить время. Тебе нужна еда, вода и отдых, произнёс он негромко и очень ласково. И мой огонь тут же стих. Вот так он так делает я сама укротить свой дар не могу как не стараюсь а кесарь уже второй или третий раз успокаивает его поднялась на ноги действительно ощущая сильный голод и дикую усталость от всего пережитого мне хотелось нормально поспать по-настоящему поспать а не проваливаться в забытьё из-за препаратов которые усыпляли меня принудительно или отключиться от сильной боли. Сэр проводил нас в другой ангар, в котором находился совершенно новенький скат. Даже я, ничего не понимающая в космических кораблях и звездолётах, ахнула от красоты этой космической машины. Весь гладкий и блестящий Он отдалённо напоминал форму земного ската, но схожесть всё-таки была. А цвет звездолёта постоянно менялся: от тёмно-серого до тёмно-синего. И какие-то значки, чёрточки и полоски светились на его корпусе. Красив. Тот первый скат, что предложил нам Альдракон, и рядом не стоит с этим красавцем. Точно так же, как Жигули с, например, ультрасовременным BMW. Другое дело, сыр произнёс довольно Кесерь и хлопнул Альдракона по спине. Я оборудовал этот скат дополнительными функциями, произнёс сыр с гордостью. Усилил корпус из титановых сплавов и установил мощный щит-генератор на случай неожиданной атаки или астероидного ветра. Даже если все системы вдруг откажут, щит может сработать и как генератор. Он надёжен. Безпаснее моего ската нет ни у кого. Для себя же делал. И я услышала нотки печали в его голосе. Хотела было сказать, что я очень благодарна ему за такую щедрость и заботу, но снова взглянув на Аль дракона, тут же передумала. Всё-таки его чудовищная монстрообразная морда не вызывает у меня желания с ним общаться. Огромное тебе спасибо, сир, сказал Кесар. Этот скат действительно хорош. Знаю. Всё, теперь убираюсь отсюда. Мне ещё нужно Жорзайскую рухлить, разобрать и перепрограммировать её местонахождение. И без прощальных поцелуев и объятий слава тебе, Господи. Сир развернулся и ушёл из ангара. На возле входа вдруг остановился, обернулся и сказал: "Открою шлюз через 2 минуты. Поспеши". "Понял", ответил Кесар. Альдракон посмотрел на меня долгим и жутким взглядом своих белых глаз и скрылся. Дверь за ним с шумом закрылась. Кесерь провёл ладонью по звездолёту, и сразу же с шипением верхняя часть ската поднялась вверх. По бокам выдвинулись платформы, чтобы по ним можно было забраться внутрь. "Полетели, моя дейра", произнёс Кесерь, "помогай мне забраться внутрь". Меня он усадил сзади, а сам занял место пилота. И через некоторое время перед нами открылся шлюз. Скат плавно оторвался от пола. Слышен был только приглушённый шум двигателя, а в целом звуконепроницаемость звездолёта меня поразила. Я смотрела вперёд, положив руки на плечи Кессяря. Снова космос. Снова беспощадный вакуум. И скоро я окажусь на чужой планете. Вздохнула и прикрыла глаза. Интересно, как далеко я сейчас от Земли? Кесарь вдруг положил свою ладонь на мою и сказал: "Осталось совсем немного, и мы сможем наконец выдохнуть". "Я тебе верю", произнесла Ни громко. "Спасибо тебе за всё". А у самой в груди образовался горький ком, и горячие слёзы начали жечь глаза. Как же я хочу сейчас взять и проснуться у себя дома, чтобы этого всего не было. Но вы всё происходит на самом деле.